Четыре месяца назад в графстве Девон вы представлялись с Брауном. Станете отрицать?» Актер отводит глаза. «Сие уж слишком, сэр. Я ухожу». Он встает и направляется к двери. Из взгляда клерка исчезла всякая веселость. Верзила не двигается с места и лишь выставляет перед собой фолиант, на кожаной обложке которого оттиснут крест». «Вы разоблачены, милздарь!» — верещит стряпчий. Лейси надувает грудь. «Не утруждайтесь. Ваши штучки меня не проймут. Еще недавно комедиантов прилюдно пароли. Слезайте-ка, скатурнов! Здесь дом закона, а не балаган. В коем толпа олухов трепещет перед фанфароном в липоватой короне. Ясно ли я излагаю?» Актер вновь отводит глаза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 «И кто же его известил?» «Разумеется, никто иной, как ваша супружница. Бабонька не уступит вам в лживости, а?» «Не отрицаю, мне случилось отъехать в Эксетер, Лжете?» «Можете проверить?» «Справьтесь в гостинице, что возле собора. Что за личное дело?» «Наклевывался ангажемент?» «Да не вышло». «Хватит болтать, Лейси. Я еще не закончил. Слугу вашего изображал некто фартинг»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 «Ведь об ту пору вы искали ангажемента в Эксетере?» Актер безмолвствует. «А весь март и апрель, окромя страстной недели, в театре Хеймаркет исполняли заглавную роль в новой дерзкой сатире под названием «Пасквин», кою накропал отъявленный мерзавец некто Филдинг». Генри Филдинг, 1707 седьмой. 1754. Английский писатель и драматург, крупнейший представитель литературы английского просвещения. В пьесе «Пасквин. Комедия-сатира на современность» 1736 неприкрыто критиковал правительство. Имена ее персонажей говорящие, в частности, Фастиан, напыщенный, ходульный. Сие всем известно, на спектакле пребывал весь Лондон. У вас большая роль Фастиана, не так ли? Да. Говорят, постановка имела бешеный успех, какой в нынешние светотатственные времена сопутствует всякому бесстыдному глумлению над законом. Сколько раз прошел спектакль до пасхальной недели, начавшейся 17 апреля? Не помню. Раз тридцать. Тридцать пять, сэр.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 из достойнейших сынов нации. И, кроме того, ее главный министр выведен разбойником. Не вы ли в образе Робина Машны представили чрезвычайно злобную и неприличную карикатуру на сэра Роберта Уолпола? Роберт Уолпол. Первый граф Орфорд. 1676-1745. Британский государственный деятель Наиболее могущественная фигура в британской политической жизни 1720-х и 1730-х годов. Возглавлял правительство дольше, чем кто-либо в истории Великобритании. И считается ее первым премьер-министром. Термин тогда использовался, но Уолпол имел влияние на кабинет, аналогичное позднейшим премьерам. И женушка ваша хороша. Не сомневаюсь, ей не составило труда в той же пьеске воплотить бесстыжую долли Давалку. С негодованием отвергаю вашу последнюю реплику, сэр. Моя жена, к бесу ее. Про вас все известно, сэр. Например, то, что по возобновлению спектаклей 26 апреля вы загадочно исчезли, а ваша расчудесная роль досталась некому топому. Что, не так? Мне доподлинно известен и ваш надуманный повод для расторжения контракта. Кто поверит, что ради мифического ангажемента в Эксетере вы расстались с гвоздем сезона, в коем имели недурственную долю? Вас с потрохами купили, Лэйси. И я даже знаю, кто. Актер сник.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 «Попомните, я должен знать все до последней крохи, иначе вас сотрут в порошок. Вы проклянете день, когда родились».